Глава четырнадцатая. Что еще? И действительно, что делает человека человеком? Он бродит по земле уже больше миллиона лет. Но магическая трансформация, превратившая хитроумное стайное животное в нечто совершенно иное, невиданное, произошла с ним каких-то десять тысяч лет назад. Подумать только! Девяносто девять сотых всей своей истории он ютился по пещерам и гладал сырое мясо, не умея согреться, создать инструменты и настоящее оружие, не умея даже толком говорить. Да и чувствами, которые он был способен испытывать, человек не отличался от обезьян или волков. Голод, страх, привязанность, забота, удовлетворение. Как он смог вдруг за считанные века научиться строить, мыслить и записывать свои мысли, изменять окружающую материю и изобретать, зачем ему понадобилось рисовать и как он открыл музыку? Как он смог покорить весь мир и переустроить его по своей потребности? Что именно десять тысяч лет назад прибавили к этому зверю? Огонь! Дали человеку возможность приручить свет и тепло, унести их с собой в необитаемые холодные земли, жарить добычу на кострах, ублажая желудок. Но и что это изменило? Разве что позволило ему расширить свое владение. Но крысы и без огня сумели заполонить всю планету, так и оставшись с тем, чем были изначально, сообразительными, стайнами млекопитающими. Нет, все-таки не огонь. Во всяком случае не только огонь, прав был музыкант. Что ты ещё? Что? Язык вот несомненное отличие от прочих животных, а гранка неочищенных мыслей в бриллианты и слов, которые могут стать всеобщими монеты, получить повсеместное хождение. Умение даже не столько выражать творящееся в голове, сколько упорядочивать это. Литье неустойчивых, перетекающих, как расплавленный металл образа, в жесткие формы, ясность и трезвость ума, возможность четко и однозначно передавать из уст в уста приказы и знания, отсюда и способность организовываться и подчинять, созывать армии и строить государство. Но муравьи обходятся без слов». На своем, незаметном для человека уровне, создавая настоящие мегаполисы, находя свое место в сложнейших иерархиях, с точностью сообщая друг другу сведения и команды, призывая тысячи тысяч в неустрашимые регионы железной дисциплины, которые схлёстываются в неслышных, но беспощадных войнах их игрушечных империй. Может, буквы? Буквы? Без культурных не было бы возможности копить знания. Те самые кирпичи, из которых складывалась устремлённая к небесам вавилонская башня всемирной цивилизации, без которых необожжённая глина мудрости, усвоенная одним поколением, расползалась бы, растрескивалась бы, проседала и рассыпалась в пыль, не вынеся собственного веса. Без них каждое следующее поколение начинало бы строительство великой башни с прежнего уровня. Возилась бы всю жизнь на разваленных предыдущей мазанки и околевала бы в свою очередь, так и не возведя нового этажа. Буквы, письменность позволили человеку, вынеся накопленные знания за пределы своего тесного черепа, сохранять их неискаженными для потомков и избавляя тех от необходимости заново открывать давно открытое, позволяя им надстраивать свое собственное на твердый фундамент, доставшийся от предков. Но это не только же буквы. Умей, волки, писать. Была бы их цивилизация похожа на человечу. Была бы у них цивилизация. Когда волк сыт, он впадает в блаженную прострацию, посвящая время ласкам и играм, покуда рейс в животе не погонит его дальше. Когда сыт, человек в нем просыпает с тоска иного свойства, неуловимое, необъяснимое. Та самая, что заставляет его часами смотреть на звезды, царапать охрой стены своей пещеры, украшать резными фигурами нос боевой ладьи, веками горбатиться, воздвигая каменных колоссов, вместо того, чтобы усиливать крепостные стены и тратить жизнь на оттачивание словесного мастерства, вместо того, чтобы совершенствоваться в искусстве владения мечом, та самая, что заставляет бывшего помощника-машиниста посвящать остатки лет чтению и поискам, поискам и попыткам написать что-то, что-то такое. Тоска, пытае судолить, которую грязные нищие толпа обвиняют бродячим скрипачам. Короли привичают трубадуров и покровительствуют живописам. Рождённая в подземелье девчонка подолгу разглядывает размалёванную кое-как упаковку из-под чая. Неясный немогучий зов, который способен заглушить даже зов голода, только у человека. Он не он ли раздвигает доступную прочим животным гам у чувств, давая человеку ещё умение мечтать, и где зас надеяться, и смело щадить. Любовь и сострадание, которые человек часто считает своим отличительным свойством, открыты не им. Собака способна и любить. Ей сострадать, когда болен её хозяин, она не отходит от него и скулит. Собак можно даже скучать и видеть смысл своей жизни в другом существе, если её хозяин умирает, она иногда готова и сдохнуть, чтобы остаться с ним. Но вот мечтать она не может. Выходит тоска по прекрасному и умение ценить его. Удивительная способность наслаждаться сочетаниями цветов, рядами звуков, изломами линий и изяществом словесных построений. Извлекать из них сладкий щемящий душевный звон, будящий любую душу, и заплывшую жиром, и покрытую мозолями, и изрубцованную, и помогающую очиститься от наростов, может быть. Но не только это. Чтобы перекрыть автоматные очереди и отчаянные вопли, связанные голых людей, другим людям случалось ставить в полную громкость величественные вагнеровские симфонии. Противоречия не возникало, одно лишь подчеркивало другое. Так что же еще? И даже выживи человек в нынешнем аду, как биологический вид, сохранит ли она ту хрупкую почти неосязаемую но несомненно реальную частицу своей сущности ту искру которая 10.000 лет назад превратила полуголодного зверя смутным взглядом в создание нового порядка в существо терзаемое душевным голодом больше голода телесного Существо метущееся, вечно мечущееся между духовным величием и низостью, Между необъяснимым милосердием, неприемлемым для хищников И неоправдываемой жестокостью, равной которой нет даже в бездушном мире насекомых. Возводящие великолепные дворцы и пишущие невероятные полотна, Соревнуясь с создателем в умении синтезировать чистую красоту, и изобретающий газовые камеры и водородные бомбы чтобы аннигилировать всё им сотворённое и экономно истреблять себе подобных старательно выстраивающий на пляже песочные замки и азартно разрушающий их превратил его в существо не знающее пределов ни в чём Древожные неуёмные, не умеющие уталить свой странный голод, но посвящающие всю свою жизнь попыткам сделать это в человека, останься ли это в нём? Останься ли это от него? Или кратким всплеском на диаграмме истории сгинет в его прошлом от странного однопроцентного отклонения, вернув человека назад в его извечныйртупени? В привычное безвременье, где бесчистное поколение, Не отрывая глаз от земли, жующие жвачку сменяют друг друга, И где десять, сто, пятьсот тысяч лет проходит одинаково незаметно. Что еще? Это правда? Что именно улыбнулся ей Леонид про изумрудный город? Что? — Про ковчег, что есть такое место в метро? — задумчиво спросила Саша, глядя себе под ноги. — Ходят слухи, — уклончиво отозвался тот. — Было бы здорово туда однажды попасть, — протянула она. — Знаешь, когда я гуляла, там наверху мне было так обидно за людей, за то, что они один раз ошиблись, и больше уж никогда не смогут вернуть все, как было, а там было бы как хорошо, наверное. — Ошибка! — — Нет, это тягчайший из преступлений, — серьезно ответил ей музыкант. — Разрушить весь мир, умертвить шесть миллиардов человек — ошибка. — Все равно, разве мы с тобой не заслуживаем прощения? И каждый заслуживает, каждому надо дать шанс переделать себя. И все переделать, попробовать заново, еще один раз, пусть хоть последний, — она помолчала. Я бы так хотела увидеть, как там всё на самом деле. Раньше мне не было интересно. Раньше я просто боялась, и мне всё там казалось уродливым, а оказывается, я просто поднималась в неправильном месте. Так глупо. Этот город наверху, он как моя жизнь раньше. В нём нет будущего, только воспоминания и то чужый, только привидение. И я что-то очень важное и поняла, пока там была, знаешь? Саша занялась надежда. Это как кровь. Пока она течёт по твоим жилам, ты жив. Я хочу надеяться. А зачем тебе в изумрудный город, спросил музыкант. Хочу увидеть, почувствовать, как было жить раньше. Ты ведь сам говорил. Там, наверное, люди вправду должны быть совсем другие, люди, которые не забыли вчерашний день и у которых точно станет завтрашний, должны быть совсем-совсем другие. они не спеша брели по залу Добрынинской под бдительным присмотром караульных. Гумер оставил их вдвоем с явным нежеланием, отправляясь на прием к начальнику станции, и с часа чего-то задерживался. Хантер же так до сих пор и не объявлялся. В чертах мраморного зала Добрынинской Саше виделись намеки. Здесь облицованные... Большие арки, ведущие к путям, чередовались с арками маленькими, декоративными, глухими. Большая, малы, снова большая, опять малы, будто держащиеся за руки мужчины и женщина, мужчины и женщина. И ей тоже внезапно захотелось вложить свою руку в широкую и сильную мужскую ладонь, укрыться в ней хоть ненадолго. Здесь тоже можно строить новую жизнь, сказал Леонид подмигивая девушке. Не обязательно куда ты идти. Что ты искать? Достаточно бы это смотреть со стороны. И что я увижу? Меня? Он потупился, сделанный скромность. Я тебя уже видела и слышала. Сашан, кажется, ответил на его улыбку. Мне очень нравится, как и всем остальным. Тебе совсем не нужны твои патроны. Ты их столько отдал, чтобы нас сюда пропустили? Нужно и только чтоб на еду хватало. А мне всегда хватает глупо играть ради денег. А ради чего ты тогда играешь? Ради музыки, он рассмеялся. Ради людей даже нет не так. Ради того, что музыка делает с людьми. А что она с ними делает? Вообще, говоря, всё что угодно. Лянец снова посерьёзнил. У меня есть сила такая, что заставляет любить. и такая же заставляет рыдать. А та музыка, которую ты играл в прошлый раз, Саша посмотрел на него подозрительно, та, которая без названия, она что заставляет делать? — Это вот, — он насвистел в вступлении, — ничего не заставляет. Она просто снимает боль. — Эй, мужик! — Эй! Гомер закрыл тетрадь и поёрзал на неудобной деревянной скамье. Дежурный восседал за маленькой конторкой почти всю площадь, которой занимали три старых чёрных телефона, без кнопок и дисков. Один из аппаратов уютно мигал красной лампочкой. «Андрей Андреевич освободился! У него на тебя две минуты! Как зайдёшь, не мямли, а сразу по делу давай!» — строго наставлял старика дежурный. «Двух минут не хватит», — вздохнул Гомер. «Дежурный». Я тебя предупредил, пожал плечами тот. Не хватило и пяти. Старик толком не знал ни с чего начать, ни чем закончить, ни что спрашивать, ни о чём просить, а кроме начальника Добрынинскому обращаться сейчас было нелегко. Однако Андрей Андреевич, взмокший от злости и жирный здоровяк в нисходящем соформенном кителе, долго слушал старика не стал. Ты что не понимаешь? У меня тут форс-мажор, восемь человек полегло, а ты мне про какие-то эпидемии? Нету здесь ничего. Всё, хорош отнимать моё время, или ты убираешься отсюда сам, или словно выпрыгивающий из воды кошалот, начальник взметнул свою тушу вверх, чуть не опрокинув стол, за которым сидел. В кабинет вопросительно взглянул дежурный Гаммер тоже Растилин встал с жёсткого и низкого гостевого стула. Сам, но зачем вы тогда ввели войска на Серпуховскую? Какое твоё дело? На станц и говорят, что говорят? Что говорят? Знаю я что. Что ты мне тут панику не наводил? Паш, давай в обезьянник. В мгновение ока Гаммер был вышвырнут в приёмную. Чередуя уговоры с зуботычинами, охранник потащил упиравшегося старика в узкий боковой коридор. Между двумя оплеухами с Гомера скачил респиратор. Он попытался было задержать дыхание, но тут же получил поддых и натужно заперхал. Кошелот вынырнул на пороге своего кабинета, заполнив собой весь дверной проем. — Пускай там, пока, потом разберемся. — А ты кто по записи? — рявкнул он на следующего посетителя. Гомурыщу успела вернуться к тому. В трёх шагах от него,скрестив на груди руки, неподвижно застыл Хантер. Одетый в тесную форму с чужого плеча, прячущее лицо в тени поднятого забрала своего шлема, он, казалось, не узнавал Стэйка и не собирался вмер хуц. Гомер ожидал, что он будет как мясник и сгваздан в крови, но единственным багровым пятном на одежде бригадира был подтек на его собственный рань. Перекатив каменный взгляд на начальника станции, Хантер вдруг медленно пошел на него, словно намереваясь пройти в кабинет прямо сквозь его тело. Тот опешил, забормотал, поопятился, освобождая проход пустой. охранник с гамером в охапке выжидающе замер. Хантер протиснулся внутрь вслед за ретировавшимся толстяком, одним львиным рыком сбил с хвост спесь и заставил молчать. Потом перешёл на повелительный шёпот. Бросив стерёкади, жорный подобрался к двери и шагнул за порог. Через миг его вынесло туда потоком грязной брани, голос начальника станции срывался в визг. И отпусти этого провокатора, будто под гипнозом, повторяя чужой приказ, выкликнул тот под конец. А шпаренный, красный и дежурный притворился собой дверь, поплёз к своему месту при входе и уткнулся в новостную листовку, отпечатанную на обёрточной бумаге. Когда Гомер решительно двинулся мимо его стола к начальническому кабинету, тот лишь вжался ещё сильнее в свою газетёнку, показывая, что от ныне происходящего никак не касается. И только теперь, победно посматривая на охранника, прикрывшего свой срам газетным листком, Гомер успел как следует разглядеть его телефоны. На том, что все время подмаргивал, был налеплен кусок грязно-белого пластыря, поверх которого с синей шариковой ручкой кто-то неразборчиво ввел единственное слово «тульское». — Мы поддерживаем контакты с орденом. Потный начальник Добрынинской хрустел кулаками, но глаз на бригадира поднимать не отваживался. — И об этой операции нас никто не предупреждал. Сам такое решение принять не могу. Тогда звоните на центральную, сказал тот. У вас есть время на согласование, но мало. Они не дадут одобрения. Это поставит под угрозу стабильность Ганзы. Вы что, не знаете, что для Ганзы это превыше всего? А у нас всё под контролем. Какая ещё к чёрту стабильность? Если не принять меры, ситуация стабильна? Не понимаю, что вас не устраивает. Упрямо помотал тяжёлой головой Андрей Андрич. Все выходы под прицелом. Мышь не проскочит. Давайте подождём, пока всё разрешится само. Ни что само не разрешится, взревел Хантер. Дождёт столько того, чтобы кто-нибудь выберется и пробежит по верху и найдёт обходной путь. Станцию нужно зачистить по всем инструкциям. Я не понимаю, почему вы сами до сих пор этого не сделали. — Но там ведь могут быть здоровые люди. Как вы себе это представляете, чтобы я приказал своим парням расстрелять и сжать всю Тольскую и пояс с сектантами? Может, и Серпховскую заодно? — Да у половин там шлюхи прикормлены и дети незаконнорожденные. Нет, знаете что, мы тут не фашисты. Война войной, а это — больных резать. Даже когда ящер был на белорусской, и то свиней по одной разносили в разные углы, и чтобы какая-то жена-то сдохла, какая-то здоровая-то, чтобы жила, жила, а не всех подряд забивать. Так то свиньи, а то люди, — бессветно произнес бригадир. — Нет, нет, — начальник снова затряс головой, брызгая потом, — я не могу так. Это бесчеловечно, это на моей совести потом будет. А я зачем мне такое, чтобы снилось потом? А вам самому и не придется. Для этого есть люди, которым не снятся сны. Вы только пропустите нас через свои станции, и все. Я отправил Ходоков в полис узнать насчет вакцины. Андрей Андреевич вытер рукавом испарину. Есть надежда, что... Да нету никакой вакцины. Нету никакой надежды. Хватит прятать голову в песок. Почему я не вижу здесь санитарных частей с центральной... Почему вы отказываетесь позвонить туда и просить зеленый свет для прохода когорт и ордена? Почему?